Теперь, когда предкрылки были сняты, рычаги поршней висели в воздухе. Как всегда, при взгляде на внутреннее устройство самолета, Кейси подумал о том, какая это сложная машина. «Что случилось?» — спросила она. «Вот», — сказал Дойерти. Он склонился над рычагами и ткнул пальцем в расположенный у его основания крохотный стержень, загнутый наподобие крюка. Деталь была размером с большой палец Кейси. Что? Дойерти нажал на крюк и отпустил. Тот вернулся в прежнее положение. «Это фиксирующий штифт», — сказал он. «Он подпружинен и управляется спрятанным внутри соленоидом. Когда предкрылки втягиваются, фиксатор защелкивается и удерживает их на месте». «Так что же?» — Посмотри внимательно, — ответил Доерти, качая головой. — Он искривлен. Кейси нахмурилась. Если штифт и был искривлен, она этого не замечала, он казался ей прямым. — Дук. — Нет, смотри. Доерти приложил к стержню металлическую линейку, демонстрируя, что деталь изогнута влево на несколько миллиметров. — И это еще не все, — добавил он. «Посмотри на рабочую поверхность. Она изношена». Он протянул Кейси увеличительное стекло. Кейси распласталась на крыле на высоте 6 метров, разглядывая деталь. Действительно, износ был. Она увидела шероховатости и заусенцы. Но как избежать износа в таком месте, где металл трется о металл? «Дук, неужели ты и впрямь придаешь этому такое большое значение?» «Еще бы!» Совсем уже за могильным голосом произнес Дойерть. Износ составляет 2, а то и 3 миллиметра. Сколько штифтов удерживают предкрылок? Всего один. И если он не исправен, во время полета предкрылки могут сдвинуться вперед. Им было достаточно выдвинуться лишь отчасти. Не забывай Предкрылки используются на малой скорости. При крейсерском полете эффект их действия многократно возрастает. Даже малое увеличение кривизны могло серьезно изменить аэродинамику крыла. Кейси Хмура рассматривала деталь в лупу. Но почему они выдвинулись, когда полет приближался к концу? Дойерти покачал головой. «Осмотри фиксаторы других плоскостей», — предложил он. «Ни один из них не изношен». «Может быть, остальные фиксаторы заменяли, а этот оставили?» «Нет», — ответил Дуэрти. «Полагаю, остальные настоящие, а этот поставили на замену. Взгляни на соседний фиксатор. Видишь клеймо у основания?» Кейси увидела выпуклую букву «Н» в треугольничке и несколько цифр. Все производители деталей клеймили свою продукцию подобными символами. Да, а теперь посмотри на этот. Улавливаешь разницу. На этом фиксаторе треугольник развернут вершиной вниз. Это подделка Кейси. Фальсификация деталей становилась на пороге 21 века злейшим врагом производителей авиатехники. Внимание средств массовой информации сосредотачивалось в основном на подделке товаров широкого потребления, часов, компакт-дисков, компьютерных программ. И тем не менее, производство подделок бурно развивалось во всех сферах промышленности. Детали автомобилей и самолетов не были исключением. Однако в данном случае проблема фальсификации принимала новый, зловещий оборот. В отличие от поддельных часов в кортье, фальшивая деталь самолета грозила гибелью людей. «Ладно», — сказала Кейси, — «я проверю ремонтные ведомости и выясню, откуда взялась эта штука». «ФАВП» обязывала авиакомпании скрупулезно фиксировать любые ремонтные работы, произведенные на их машинах. Замена любой детали должна была отмечаться в сервисном журнале. Вдобавок, производители самолетов по собственной инициативе вели подробный учет деталей, первоначально установленных на заводе и их изготовителей. В результате этой деятельности можно было проследить историю любой из миллиона составных частей машины. Если деталь переносили с одного самолета на другой, это становилось известно. Если деталь снимали для ремонта, это становилось известно. Имея достаточно времени, можно было точно выяснить, откуда взялась та или иная деталь, кто ее установил и когда. Кейси ткнула пальцем в дефектный фиксатор. «Ты сфотографировал его? ну еще бы!» «Документация в полном порядке». «Тогда снимай», — велела Кейси. «Я отправлю его на металлургическую экспертизу». Кстати, могла ли эта неисправность вызвать рассогласование сигналов от правого и левого предкрылков? На лице Дойерти появилась одна из редких улыбок. Да, могла. И, по моему мнению, так оно и было. Мы имеем дело с нестандартной частью, которая едва не погубила самолет. Спускаясь с крыла, Ричман возбужденно допытывался. Значит, причина обнаружена? Дело в неисправной части? Значит, все разъяснилось? Он начинал действовать Кейси на нервы. — Будем действовать по порядку, — сказала она. Нужно все проверить. Проверить? Что проверить? И как? Первым делом выяснить, откуда взялась дефектная деталь, объяснила Кейси. Отправляйся в контору и попроси норму проверить, прислали ли ремонтные ведомости из Лос-Анджелеса. Потом пусть отправит телекс гонконгскому СП. Нам нужна документация компании-перевозчика. Пусть скажет что ее затребовала Фавб, и мы хотим взглянуть первыми. Хорошо, сказал Ричман. Он двинулся к открытым воротам ангара номер пять и вышел наружу. Он шагал чуть вальяжно, с видом человека, которому доверили важнейшие сведения. Однако кейси по-прежнему казалось, что она бродит в потемках. Во всяком случае, пока. У ангара номер 5 10.00 утра. Кейси вышла из ангара, утреннее солнце ударило ей в глаза, и она заморгала. Увидев Дона Брелла, который вылезал из автомобиля у ворот здания номер 121, она двинулась ему навстречу. «Привет, Кейси!» — сказал Дон, захлопывая дверцу. «А я все жду. Когда же ты меня отыщешь?» Я говорила с Мардером отозвалась Кейси. Он поклялся, что не отдаст китайцам крыло. Брелл кивнул. Мардор звонил мне вчера вечером. Сказал то же самое. Тем не менее, в голосе Брелла сквозила тревога. Мардор утверждает, что это всего лишь сплетня. Он лжет, сказал Брелл. Он намерен отправить крыло в Китай. «Ни за что!» — ответила Кейси. «Это бессмысленно!» «Послушай», — заговорил бралл «лично меня это не касается. Завод закроют через 10 лет, к тому времени я выйду на пенсию, но твоим детишкам настанет пора поступать в колледж. Образование стоит немалых денег, а тебя вышвырнут на улицу. Ты думала об этом?» «Дон», — сказала Кейси. «Отдавать крыло китайцам нельзя, это твои собственные слова. Это было бы чистым безумием». «Мардер есть настоящий безумец». Брелл смотрел на нее, щурясь от яркого света. «И ты об этом знаешь. Ты знаешь, на что он способен». «Дон, послушай», — перебил Брелл, — «я знаю, что говорю. Эти стапели отправляют не в Атланту». Их пошлют в Сан-Педро, в морской порт. В Сан-Педро сейчас сооружают специальные контейнеры для перевозки стапелей по воде. Теперь Кейси понимала, на чем основаны слухи, которые распускали профсоюзы. «Стапели — негабаритный груз», — сказала она. «Их нельзя перевозить по шоссе или железной дороге. Крупные грузы всегда следуют морем. В Сан-Педро строят контейнеры, чтобы везти стапели через Панамский канал. Это единственный путь, которым их можно доставить в Атланту. Но Брэлл уже качал головой. Я видел фрахтовые документы. Там значится не Атланта, а Сеул. Южная Корея. Корея? Кейси нахмурилась. Именно. Бессмыслица какая-то. — Совершенно верно. Потому что это всего лишь прикрытие. Нортон посылает стапели в Корею, чтобы потом переправить их в Шанхай. — Ты снял копии документов? — спросила Кейси. «Ну, — с собой у меня их нет. Я бы хотела взглянуть. Брелл вздохнул. — Ну, так и быть, Кейси, я достану тебе копии, но ты ставишь меня в чертовски трудное положение. Рабочие Нортона не желают, чтобы сделка состоялась. Мардор требует, чтобы я их успокоил, но что я могу сделать? Я всего лишь руководитель местного отделения профсоюзов. Ваш завод мне не подчиняется. Что ты хочешь этим сказать? В данной ситуации я бессилен, Дон. Ты всегда мне нравилась, Кейси. произнес Брелл, но если ты и впредь будешь околачиваться в цехах, Я ничем не смогу тебе помочь. Он повернулся и ушел. У ангара номер пять. Десять утра. На залитой утренним солнцем территории завода бурлила кипучая деятельность. Механики катили на велосипедах из одного ангара в другой. Казалось, ничто не предвещает опасность или угрозу. Но Кейси отлично понимала, что хотел сказать Брелл она вступила в зону непримиримого конфликта. Беспокойно озираясь, она вынула сотовый телефон, собираясь позвонить Мардеру, и в ту же секунду заметила грузную фигуру Джека Роджерса, который направлялся к ней. Джек освещал вопросы аэрокосмической индустрии на страницах газеты «Телеграф star издававшейся в округе «Оранж». Он принадлежал к уже почти вымершему поколению газетчиков, которые знали свой предмет не хуже людей, у которых брали интервью. Джек небрежно махнул рукой, приветствуя Кейси. «Доброе утро, Джек. Что стряслось? Хочу расспросить тебя об утреннем происшествии в ангаре номер 64», — сказал Джек. «Кран уронил стапель крыла?» «Да, это очень неприятно» ответила Кейси. Чуть позже случилась еще одна такая же неприятность. Стапель погрузили на трейлер, но водитель слишком резко повернул у ангара номер 94. Контейнер соскользнул на землю. Последствия самые плачевные. Угу, пробормотала Кейси. Очевидно, это саботаж, продолжал Роджерс. Мои источники сообщают, что профсоюз... «Настроен против сделки с Китаем». «Я слышала об этом», — отозвалась Кейси Кивай. «Это потому, что в согласии с условиями контракта производство крыла передается в Шанхай?» «Прекрати, Джек», — сказала Кейси. «Это попросту смешно». «Ты точно знаешь, Джек?» Кейси отступила на шаг. Я не могу обсуждать условия контракта, и никто не может, пока на нем не высохнут чернила. Ладно. Роджерс достал блокнот. Это и вправду похоже на глупую сплетню. Ни одна компания не отдаст крыло. Это было бы самоубийством. Совершенно верно, подтвердила кейс Она вновь возвращалась к тому же вопросу. Зачем? Эдгар Туну, да и любой другой компании, отдавать производство крыла на сторону. Это совершенно бессмысленно. Роджерс оторвал взгляд от блокнота. Хотел бы и знать, почему профсоюз решил, будто бы крыло отправляют за рубеж. Кейси пожалуй, плечами, спроси у них. Она знала, что у Роджерса есть источники информации в профсоюзе. Брелл наверняка... «А может, и другие. Я слышал, у них есть документы, подтверждающие это. Тебе их показывали?» — спросила Кейси. Роджерс покачал головой. «Не. Если у профсоюза есть улики, зачем их скрывают?» Роджерс улыбнулся и сделал в блокноте очередную пометку.